Глава вторая Князь хочет вас Я платила, Гаспар, в мыслях хаос, пытаюсь сообразить, как выкрутится. Полагаете? Усмехается. Голос вежливый, учтивый, а липкие щупальца страха сдавливают горло. Ни в коем случае я не отказываюсь от клятв. Но не лучше ли оставить все как есть? Меня вполне устраивало общение с вами. Улыбаюсь в ответ. Сейчас я даже не лукавлю. За эти годы привыкла к Гаспару, к его неожиданным визитам, странным просьбам, нашла с ним общий язык. И искренне считаю, что в моем положении он далеко не самое страшное зло. Хоть и в тайне каждый раз надеялась, что каждый его визит станет последним. И тьма отпустит меня. Наивно, но иногда мечты помогают нам держаться на плаву. Князь хочет лично вас лицезреть. Только не это. Монстр нагоняет страх на меня одним своим именем. А встретиться с ним лично – это один из оживших кошмаров. Здравый разум нашептывал мне, что рано или поздно подобное может произойти. Но я старалась об этом не думать. Жить, пока мне дают такую возможность. А вот теперь ощущаю вес неизбежности. Она беспощадно придавливает меня к земле. И все попытки выбраться еще сильнее толкают меня за черту. Конечно, заключая сделку с тьмой, я понимала, что расплата последует. Но в тот момент это меня не заботило. Он единственный мог помочь. А отчаяние толкает нас на отчаянные меры. Я ощущаю его присутствие в своей жизни. Он наблюдает, я нахожусь под контролем, мне это известно. Делаю глубокий вдох, веду неравную борьбу с парализующим страхом. Так зачем это менять? Или что-то случилось? События меняют свое направление. Гаспар делает плавное движение рукой, и черный туман окутывает меня бархатным покрывалом. Вы прекрасно понимаете разницу между удаленным присутствием и личной встречей. У меня нет вариантов, да? Голос звучит, как у заключенной, услышавшей смертный приговор. Это был ваш выбор, Кэрол. Разводит руки в стороны. Только не было условий, что моя жизнь будет настолько зависеть от него. Был разговор об услугах, а не... Плотина моей сдержанности прорывает, эмоции вырываются наружу. Я лишь конец, принесший весть. Старомодный поклон, и сейчас я вижу в нем едва прикрытое издевательство. Все свое недовольство вы можете озвучить князю лично. У меня нет возможности просто исчезнуть. Вы прекрасно знаете это. Мой брат начнет сразу же бить тревогу, если я пропаду. Хватаюсь за спасительную соломинку, такую жалкую, что она рассыпается у меня в руках. Скажите, что едете в путешествие. Изворотливость одна из ваших отличительных черт, Кэрол. Спасибо, что научили меня так мастерски врать. Не удержался сарказма. Всегда пожалуйста, подмигивает мне. У вас сутки на сборы. В следующее мгновение он просто растворяется в воздухе. Только что был, и вот его уже нет. Только утробный ужас остался. Смотрю на горстку пепла, который был Остин, и понимаю, что моя жизнь точно так же рассыпается. Я не могу им перечить, не могу пойти против. Но все эти годы я предпочитала наивно верить, что князю до меня нет особого дела. Я ведь просто одна из должниц, не более. И хоть звоночки были и не раз, но я упорно их игнорировала. Никогда не видела князя. Не знакома с ним лично. Гаспар посредник между нами. И сделка проходила через него. Но осознание, что это жуткая тварь тьмы, отравляет сознание. Нелегко понимать, что твоя жизнь зависит от прихоти монстра, у которого столько силы, что оборотнем и не снилось. Да что там оборотни? Я не знаю никого могущественнее и опасней. Высосать вот так жизнь – это для него как семечки щелкать. Князь всегда находится в тени и управляет своими пешками. Играет, как марионетками. А самое паршивое – я связана с ним. Причем добровольно согласилась на все. Мне надо было спасти брата. Он погибал, уже одной ногой стоял на краю могилы. И я попросила у того, кто повелевает смертью, жизнь. Условия? Боюсь, что я до сих пор не знаю их до конца. покидая злополучное место. Иду прочь, и прочь кажется, спину мне кто-то смотрит. Оборачиваюсь. Никого, темнота. Тихая теплая ночь. Только от чего то очень холодно. До дома добираюсь утром. Долго бродила по лесу. Артас и его жена уже проснулись. Их сынишка Кай уплетает блинчики. Смотрю на их счастливые лица и понимаю, все было не зря. Их счастье бесценно, а я заплачу любую цену. Привет, семейка. Натягиваю на лицо беззаботную улыбку. Притворство стало частью моей жизни. Улыбайся всегда, даже если демоны костлявыми руками разрывают в клочья душу. «Снова ночью где-то шлялась?» Артас смотрит на меня с теплотой в глазах. «Устала ведь, сядь, поешь». Его жена улыбается, она светится от счастья, пропитанной нежностью. Поистине они дополняют и заменяют друг друга. «Не, спасибо, я это, уезжаю, хочу развеяться». «Фух», сказала. «С кем?» Брат смотрит подозрительно, сканирует. Одна. Просто сменить обстановку ненадолго хочу». Пожимаю плечами, пытаюсь выглядеть максимально естественно. Они многое пережили, и не хватало им еще новых проблем. Как смогу, постараюсь открадить. Племянник перестает жевать блинчик. Смотрит на меня внимательно, в душу пробирается. Если и может меня кто-то разоблачить, так это он. Каю всего четыре. Но в нем столько магии, что иногда я его побаиваюсь, хоть и безумно люблю. Он чувствует и видит гораздо больше взрослых. Закончив свой молчаливый анализ, он медленно прикрывает веки, сжимает маленькие кулачки, молчит, не произносит ни слова. Даже когда я перекидываюсь с родными ничего не значащими фразами и продолжаю поддерживать иллюзию беззаботности. Мне иногда кажется, Кай знает все события наперед, но по каким-то причинам редко озвучивает свои предсказания. Все держит в себе. Он по сути еще малыш, а мне язык не поворачивается назвать его ребенком. Столько мудрости в глазах и какого-то скрытого знания. Поговорив с братом и его женой, откланиваюсь. Надо собрать вещички. Если ослушаюсь, князь меня не тронет. Он ударит по самому больному. Отберет Артаса, которого он же и спас. Два раза или больше. Прав, Гаспар, я слишком задолжала им. Поднимаюсь к себе в комнату. Хаотично собираю вещи. Что брать на аудиенцию к князю тьмы? Насколько меня там закроют? а выпустят ли вообще. Разговор с Гаспаром, случившийся с Остином, настолько выбили из колеи, что даже не выяснила деталей. Я в шоке от саму себя. Надо поскорее уходить. Тот слишком пахнет счастьем, чтобы омрачать это место своей чернотой. Оглядываюсь. На пороге стоит Кай. Подходит ко мне, в глазах танцуют звезды, сплетаются в причудливом танце, завораживают. Замираю, поддаваясь гипнозу. Кай не первый раз проделывает свои трюки. Я ведусь не всегда, но сейчас он меня подловил. Кэрол, порой судьба запутывает нас, ставит преграды, но только мы выбираем путь, а пройдя все испытания, приходит осознание, так было надо. У горя и радости очень размытая грань, гладит меня маленькими пальчиками по руке. А нормально говорить не пробовал, без своих загадок. Треплю его по жестким шелковистым волосам. Надеюсь, ты сделаешь правильный выбор. Тяжело вздыхает. Совсем как взрослый. А какой он, этот правильный выбор? Приседая на корточке рядом с ним. Не имею права сказать больше. Я верю в тебя. Улыбается в уголках глаз, угадывается грусть. И очень люблю. Обнимает меня так крепко, насколько хватает силы в его маленьких ручках. И я тебя люблю, конспиратор. Целую его без щечки. Только к перекрестку лучше не ходи сегодня. Лишние хлопоты найдешь. Смотрит задумчиво вдаль, словно блуждает где-то в других измерениях. «Какие еще хлопоты?» «Кэрол, я же ребенок!» Разводит ручками в стороны. «Я не могу видеть и знать все!» «Обожаю Кая, он маленькое чудо!» «И была бы моя воля, никуда бы не пошла, осталось бы с ним тут!» «Провели бы вместе время, играли, гуляли!» «Береги мамку с папой!» «Говорю, из последних сил стараясь не расплакаться!» «Само собой!» Снова этот взрослый взгляд. Ухожу с камнем на сердце. Неизвестность. Оставляю родных, тех, кого по-настоящему люблю. Для них живу. Кроме них у меня больше никого нет. Мы не договаривались с Каспаром, где встретимся. Знаю, он, как всегда, возникнет ниоткуда в самый неожиданный момент. Потому хочу просто уйти как можно дальше от дома Артаса. Брат для своей семьи построил дом на вершине горы. Их замок, крепость, обитель счастья. Пусть так и останется. Тащу за собой маленький чемодан. Много вещей не брала. Зачем? Покидая наш маленький городок. Бездумно иду вперед. С головой ушла в свои невеселые мысли. Из раздумий выдергивает подозрительный шум. Замираю. Оглядываюсь по сторонам. Перекресток. Я и не заметила. Да, и слова племянника вылетели из головы. Веду носом. Пытаюсь уловить запахи. Волки. С противоположной стороны дороги стремительно приближается черный автомобиль. А со всех сторон, уже не скрываясь, показывают свои морды оборотни. Они точно приезжие. Обитатели нашего маленького городка, расположенного в горной местности, знаю поименно. Так, мне одной с ними точно не справится. А они явно не настроены на разговоры. Скалят пасти и готовятся к атаке. Но я даже не успеваю перекинуться. Меня сбивает с ног черный внедорожник резко изменивший траекторию движения. И одновременно с ним на меня набрасываются твари. Потом укол в шею, тело парализует, но я нахожусь в сознании. Меня затягивают в машину, завязывают глаза. По что я снова вляпалась? И это перед встречей с Гаспаром. Я не могу нарушить договоренность, иначе может пострадать брат. И для них отмазки, извините, меня похитили, вовсе не аргумент. А я пока без понятия, как вырваться из лап неизвестных оборотней. Как и не понимаю, кто они такие и что им от меня надо».